Глава 8. Уничтожение. Райан открыла глаза в первый день своей новой жизни. Она так сладко и беззаботно спала, что, проснувшись, даже не поняла, что проспала всё утро. Сначала Райан занервничала из-за новой обстановки вокруг, но тут же вспомнила, что теперь она замужем. Улыбнулась и потянулась в кровати. Она повернулась на другую сторону кровати и обнаружила, что она пуста. Рэйян хотела увидеть Мирана, поэтому быстро поднялась, надела халат и собиралась отправиться на поиски мужа. В первый раз в жизни она проснулась в чужой постели. И от этого чувствовала себя очень неловко. Уже выходя из комнаты, Рэйян заметила записку на двери. Собирайся и приходи. Я жду тебя на завтрак. Прочитав это, Райан глубоко вздохнула от приятного волнения и улыбнулась. Тут же она открыла лежащий на полу чемодан и выбрала голубое платье, одно из тех, что ей купили во время сбора приданого. С трудом расчесав запутывающиеся волосы, Райан села на пуфик перед зеркалом и оглядела свою косметику. Рэйян не очень хорошо умела краситься, но сегодня ей хотелось выглядеть особенно. Она сделала легкий макияж и улыбнулась своему отражению. На дворе стояла глубокая осень. Подходил к концу октябрь. Совершенно непредсказуемая погода то радовала теплом, то отрезвляла холодом. Сегодня темные тучи закрывали небо. Раян вышла из комнаты, осмотрелась и нерешительно направилась в сторону кухни. Миран сидел во главе стола, развернувшись спиной. Раян быстро подошла к нему, села на деревянный стул, взглянула на мужа и улыбнулась. Миран тоже оделся в тёмно-синюю рубашку. Мы выбрали одинаковую гамму. заметил он, но сразу прижал руку к губам, будто сказал что-то не то. Доброе утро. Миран медленно перевёл взгляд от стола на Райан. Пожелание доброго утра он произнёс ледяным тоном, заставив Райан вздрогнуть. Она не поняла, что произошло. Она сделала что-то не так? Чем она могла так разозлить его в первый же день? Миран пальцем указал на приготовленный им столик с завтраком. "Давай, завтракай". Райан уже больше не чувствовала голода, хотя её желудок урчал с самого пробуждения. Девушка почувствовала исходящий от Мирана холод и загрустила. Сердце заныло от боли и тревоги. ком подступил к горлу Райан, которая будто предчувствовала, что произойдёт дальше. Она оглядела богатый естой стол, но аппетит не проснулся. Райан не застала Мирана в кровати утром, а сейчас он вёл себя как чужой человек. Райан готова была расплакаться. Разве так должен себя вести молодой супруг? Несмотря на то, что стол ломился от всевозможных деликатесов, Раен была недовольна, хотя ничего не сказала Мирану. Она воткнула вилку в один из пельменей и обнаружила, что Миран за ней наблюдает. Она застенчиво посмотрела в его голубые глаза. "Почему ты не ешь?" Тусклое лицо Мирана и его безжизненные глаза ничуть не оживились. «Я не завтракаю», — холодно ответил он. Раян опустила голову. Кусок не лез в горло, и она оттолкнула стоявшую перед ней тарелку. «Я наелась», — обиженно заявила она. Раян положила руки на колени и откинулась на спинку. Она ждала, что Миран ответит хоть что-то, хоть он и рассердился. Она не заслуживала такого обращения в первый день замужества. Он собирается всегда так поступать. Райан посмотрела в его глаза, но ничего не поняла и испугалась их. Оба молчали. Когда тишина стала невыносимой, Райан подняла голову и взглянула мужу в лицо. В этот момент её сердце будто обожгло. Как мог сидящий напротив мужчина с таким пугающим равнодушным лицом быть её мужем почему ей так страшно Миран продолжал прожигать её взглядом Рэйан почувствовала что проблема серьёзная и уже собиралась спросить Мирана об этом но он её опередил Спасибо за прошлую ночь Рэйан Кереву усмехнулся он. Раян отцепинила. Некоторое время она пыталась осмыслить услышанное, но так ничего и не поняла. За что Миран благодарит её? Его поведение совершенно не нравилось Раян. Она хотела, чтобы он вновь стал прежним как можно скорее. Если это шутка, то крайне неудачное. Раян готова была заплакать, как обиженный ребёнок. "За что?" спросила она дрожащим голосом. "Почему ты благодаришь меня?" Она сжала под столом руки и впилась ногтями в ладони. Всякий раз, когда ей было страшно, Раян старалась причинить себе боль. Но теперь она ничего не чувствовала. Миран сбросил маску и показал ей свой истинный, мстительный и жестокий лик. Он злобно смотрел на побледневшую Райан. Голубые глаза, раньше напоминавшие океан, превратились в ледники. Миран расцепил сжатые руки и облокотился на стол, встретившись взглядом с Райан. Он опасно улыбнулся. "Жаль тебя", тихо промолвил он. "Ты правда надеялась, что станешь моей женой?" Казалось, мир перевернулся, и время остановилось. Слова Мирана голким эхом звучали в голове Райан, девушку, будто ударили по лицу. Может, она всё ещё спит, и происходящее вокруг всего лишь страшный сон? Это наверняка просто очень плохая шутка. Глаза Рян округлились, сердце неудержимо стучало. Рян никак не могла разобраться в происходящем. Что это значит? и она ничего не поняла. Только и спросила она. Миран медленно поднялся со стула. и бросил взгляд на озадаченное лицо девушки. "Ты мне не жена", бросил он и вышел из кухни. Рэйан поднялась и неуклюже побрела за ним, всё ещё надеясь, что это лишь злая шутка. Иначе весь мир рухнет, а она погибнет. Миран вдруг остановился и повернулся лицом к ней. Знаешь, Рян, отцы порой вершат судьбы своих детей. Рян пребывала в совершенной растерянности. Я ничего не понимаю. Что ты имеешь в виду? дрожащим голосом уточнила она. Я и не жду, что ты поймёшь, поэтому сразу перейду к делу. Ты знаешь, кто я? спросил он с сарказмом, который к концу предложения превратился в угрозу. Райан поглотила отчаяние. Слова, срывавшиеся с губ Мирана, причиняли ей боль. Она ощущала перед ним страх. Миран, мне страшно. Ответь на мой вопрос. Ты знаешь, кто я, настаивал он. Я не знаю, покачала головой Райан. Слезинки одна за другой покатились по её щекам. Разумеется, ты не знаешь. Миран оторвал от стоявшего рядом огромного цветка лист и сжал его в ладони. Райан наблюдала, как он медленно и невозмутимо рвёт его на части. Он так и говорил всем видом, чем ты отличаешься от этого листочка. Я «Не тот Миран, которого ты знаешь», — пугающе произнес он. «Ты бы не хотела знать настоящего меня. По мнению некоторых людей, я одержимый жаждой мести злодей. Как по мне, я просто вершу справедливость. Твой отец виновник тому, что я стал таким. И теперь я натешусь над ним». Голос Мирана оставался спокойным. Мужчина будто говорил о повседневных вещах, и Ира-Ян никак не могла принять того, что все это происходит наяву, и что это не злая шутка, как она продолжала надеяться. «Я пообещал себе, что сполна воздам ему за все, что он отнял у меня, изведу его, и я держу свою клятву, использую тебя как первую ступень на пути к своей мести». Миран выпустил лист из руки и посмотрел на Райан. Ему было всё равно, плачет ли она или дрожит от страха. Он подошёл к ней ближе и развёл руки в стороны. "Ну как? Хорошо я тебя провёл?" Райан боролась с желанием влепить ему пощёчину. Её кровь застыла, язык будто онемел, а разум был опустошён. Она была слишком взбита с толку, чтобы сформулировать свои мысли, извергнуть проклятие и кричать, какой презренный он человек. От шока Рян не могла до конца понять, что происходит. "Я взбита с толку. Почему ты так со мной поступаешь?" Рян прижала руку к дрожащим губам, из её глаз продолжали течь слёзы. "Я солгал тебе, Рян. Я обманул тебя." Прогремел голос Мирана, и Райан в страхе зажмурилась. "Ты что, не понимаешь? Думаешь, это шутка?" Он взял руки Райан и прижал их к своей груди. "Человек, которого ты сейчас касаешься, твой злейший враг". Райан всхлипнула. Она не знала, был ли этот человек её врагом, но точно знала, что он её убийца. Даже прикосновение к нему было сейчас смерте подобное. Ты? Ты? Кто ты, Миран? Собравшись с мужеством, Райан взглянула в жестокие глаза Мирана. Миран Караман, мрачно ответил он: "Я сын человека, которого много лет назад убил твой отец". Миран поднял руку, отмахиваясь от Риан, и она упала на пол. "Теперь ты понимаешь?" спросил он. Риан перевела полные слёз глаза на него, но ничего не смогла ответить, от дрожи в теле. Она была уничтожена и будто потеряла способность мыслить, воспринимать происходящее. Кровь застыла в жилах. Неужели его слова Правда. Роян всё бы отдала, чтобы происходящее оказалось лишь дурным сном. Однако теперь она начинала понимать, что всё реально. Роян беспомощно прижала руки к лицу и зарыдала. Она не хотела плакать, но не могла остановить бурный поток слёз. Я-то что сделала тебе? Что? На ряди кого-то волновал её возмущённый крик. Миран молча отвернулся. И для Рян наступил конец. Ко некоторым смерть приходит ещё при жизни. Она с надрывом прокричала вслед: "Куда ты идёшь, Миран? Не бросай меня!" Миран замер на пороге. Ещё рано утром он сложил свои вещи в машину. Ему оставалось только захлопнуть за собой дверь и уйти, не оглянувшись и не попрощавшись. Он развернулся и бросил взгляд на Райан. Игра окончена, занавес спущен, дорогая. Иди своей дорогой, а я пойду своей. Эти слова ранили Райан, и невозможно описать словами ту боль, которую она испытала в тот момент. Чем она заслужила всё это? Она просто любила его всем сердцем и душой и слепо доверилась этому мужчине. Ты не мог лгать, когда признавался мне в любви. Ты говорил слишком искренне, пробормотал Эриан, но Миран не услышал её слов. Она прижала руку к груди, почувствовав биение своего сердца. Почему она не может быть сильной? овладеть своим измученным телом и встать перед Мираном. Как осмыслить и принять такой ужасный обман? Рэйан посмотрела на Мирана. Глаза, которые были ей так дороги, больше не смотрели с любовью, а источали ненависть. На самом деле, любви в них не было и раньше. Рэйан лишь путала азарт с искренними чувствами. Как же она ошибалась. Она сиелилась встать, но дрожащее тело не слушалось. Миран надломил ей крылья, разбил сердце. Мужчина наклонился и почесывая бороду, встал рядом с Ряно на колене, чтобы сказать последние слова. Вот и всё. Теперь «Возвращайся туда, откуда пришла. И не забудь передать привет Хазару Шанаглу от Мирана Карамана». И он медленно поднялся. Сейчас он повернется спиной и никогда больше не увидит Реян. Перевернет еще одну страницу в своей книге жизни. Он много раз представлял эту сцену и предвкушал удовольствие. Но сейчас он испытал беспричинную горечь вместо радости мести. Миран решил, что нужно держаться от Райан подальше, чтобы избавиться от этого чувства. Всё кончено. Он уже собирался открыть дверь, но его остановили слова Райан. Я никогда этого не забуду, выдавила она между рыданиями. И ты тоже, Не забудешь, и я не дам тебе забыть. Лицо Мирана мгновенно изменилось, он обернулся в последний раз. Знаешь, есть поговорка: если ты огонь, то жги всё вокруг. Делай всё, что в твоих силах. Больше не имело смысла припираться с ней. Миран открыл дверь и ушёл без оглядки. Роян вновь прижала руки к губам, глядя Миранов вслед. И никогда не приходилось так страдать раньше. Уходя, Миран забрал с собой её сердце, радость и жизнь. Девушка задыхалась от слёз. В первый раз в жизни она плакала так сильно. Впервые в жизни слёзы обжигали её сердце. Она влюбилась и распахнула для кого-то свое сердце впервые в жизни. И этот удар оказался невыносимым. Реян хотела встать, побежать за ним, остановить, прежде чем он уедет, но не нашла в себе сил даже пошевелиться. Миран сел в машину, и Реян больше не могла его видеть. До нее донесся шум колес на грунтовой дороге. Миран сделал всё, как планировал. Оставил дочь Хазара сразу после женитьбы. Но она была ранена куда сильнее, чем он ожидал. Теперь Рьяна осталась одна с обугленным сердцем, разрушенными надеждами, щемящей болью в груди и заплаканными пустыми глазами. Она задыхалась и умирала. Ни одно любящее сердце не заслуживает подобного унижения. Райан предстояло с достоинством пережить свою печаль и ненавидеть.